глава третья. виталия мучили кошмары в горячечном бреду он воевал с лешами дрался с чертями черти почему то были одеты в натовскую форму сил быстрого реагирования словно сошли в его бред из американских боевиков только на головах у них почему то сидели немецкие каски с рогами на которые сверху еще нахлобученные тюбетейки. Но он с ними бился не на жизнь, а на смерть. Иногда враги временно отступали, и Виталий начинал слышать около себя нежный девичий голосок, напевно шепчущий непонятные слова. В этот напев порой вторгались еще два голоса погрубее, и Виталию очень хотелось попросить эти голоса заткнуться так как от девичьего напева ему становилось легче. Но из пересохшего горла слышалось лишь тихое, нечленораздельное сипение, и неизвестные продолжали назойливо бубнить, доводя бессиленному юношу до белого коленя. Однако всему приходит конец. Окончательно он очнулся от того, что чьи-то тонкие пальчики нежно поглаживали его грудь в районе сердца. Вот пальцы скользнули выше, зачем-то отодвинули в сторону цепочку, на которой висел крестик. Затем опять опустились вниз. Виталий осторожно приоткрыл глаза. На этот раз он лежал в просторной горнице, под одеялом, на пышной пуховой перине и на лизной деревянной кровати рядом с ним на стуле сидела девушка в голубом сарафане отделанном спереди яркой золотой тесьмой. сарафан плотно облегал ее стройную талию, расширяясь затем в просторную юбку и так выгодно подчеркивал грудь юной красавицы, что у новоиспеченного царского сплетника тут же заиграли гормоны что интересно Девушка, ласкавшая его тело, на предмет своих ласк почему-то не смотрела. Задумчивый взор ее устремлялся куда-то вдаль, и было ощущение, что она то ли к чему-то прислушивается, то ли что-то усиленно пытается понять, но это что-то постоянно от нее ускользает. Пальцы девушки ненароком коснулись соска на его груди, И Виталию стало настолько невмоготу, что ноги начали мерзнуть. Царский сплетник поспешил взбракнуть ногами, поправляя одеяло. Запустил под него руку и понял, что на нем ничего нет, даже трусов. Он лежал абсолютно голый. «Оу!» Девушка очнулась от своих дум. «Пришел в себя касатик», — удовлетворенно сказала она. Давно пора. А что это ты такой красный? Неужто опять жар? Ее прохладная рука легла на лоб юноши. Голова не кружится. Еще как! Томно простонал Виталий. В присутствии такой красавицы у любого нормального мужика голова закружится. Девушка звонко рассмеялась у вижу на поправку пошел я за тебя рада а я то как рад что у янки вдовицы такая симпатичная внучка виталий положил руку на колено девушки и увидев как округлились ее глаза поправился э кажется не угадал Не внучки от дочки девушка деликатно стряхнула с себя руку ловеласа. — а что «Царь-батюшка тебя не предупреждал?» «Насчет чего?» «Насчет того, чтобы ты кое-кого не обидел». «Уговор только Янки вдовице касался, а насчет ее дочки уговора не было. И потом, чтобы я обидел девушку, да не в жизнь!» «Я к девушкам завсегда, со всей душой. Они всегда мной довольны были». Виталий повернулся на бок, попытался сгробастать красавицу в охапку и тут же довольно чувствительно получил по рукам. Не ограничившись этим, девица добавила ему до кучи еще и по лбу. э, -э, -э Жестокое обращение с больными — это уже уголовная статья! — возмутился Виталий, откинувшись обратно на подушки. Больного лелеять". Холить надо всячески ублажать все его приехать и выполнять я ведь теперь не хухры мухры да теперь человек государственный царский сплетник от царю батюшке пожалуюсь и он тебе еще с кипетром добавит а скипетр у него тяжелый понял не с того боку начал думаешь Если я к тебе другим боком повернусь, что-то изменится? Глаза девушки смеялись. А ты попробуй. Хотя нет. Думаю, результат тот же будет. А, вспомнил! Как же это я, прежде чем тащить девушку в постель, надо было сначала представиться. Давай знакомиться, Виталий Алексеевич Вайко. Янка Вдовица. Народича кличут Янка-лекарка. — Вот это облом! — расстроился Виталий. — А я думал, насчет бабульки обещаний даю. — Да, надул меня Гордон. — Стоп! — Он меня надул, и я его надую. — Слушай, — вздохнула Янка, — вот смотрю я на тебя и не пойму. Ты маньяк или тебе просто делать нечего? виталий понял что перегнул палку и тут же пошел на попятный делать нечего я так и думала вася ну вот еще больше расстроился юноша тут еще и вася какой то живет зачем нам вася обиженно протянул он нам вася не нужен ты еще кузнеца сюда пригласи голова у тебя похожа чугунная Но кузнец ей вряд ли поможет. А вот Вася мозги быстро вправит. Вася, где ты там?» Скрипнула дверь, и в комнату вальяжной походкой Вошел огромный черный кот. Ты-то кто?» — ахнул Виталий. «Котик мой, Васенька». «Нихрена себе котик!» «А у него в роду у ссурийских тигров не было?» «Нет» успокоила его Янка. «Тигры, они полосатые, а мой Васенька черненький!» «А пантер? на всякий случай уточнил царский сплетник. «Не было у нас в роду ни пандер, ни тигров уссурийских, ни прочей нечисти!» Хмуро буркнул кот. «Местные мы, баюнской породы, Хочешь, песенку спою?» Как ни странно, говорящему коту Виталий не удивился. После чертовой мельницы и царя Гордона он морально был готов уже ко всему. «Рано, Васенька, рано!» — тормознула кота Янка. «Пока не усыпляй, он и так трое суток в беспамятстве лежал. на мне бы очень хотелось...» чтобы наш царский сплетник на один вопрос мне ответил. «Какой?» — настороженно спросил Виталий. «Откуда у тебя на груди такая любопытная картинка?» Девушка протянула руку и вновь коснулась груди корреспондента. Юноша скосил глаза и ахнул, увидев, что ее пальцы поглаживают лепестки цветка искусно нарисованного на его коричневого загара кожи. «Провалиться!» «Янка, признавайся, ты меня использовала в качестве холста, пока я тут в отрубе лежал?» Виталий послюнявил пальцы, попытался стереть с груди рисунок, но сразу понял, что это бесполезно. На груди его красовалась татуировка. «Тут...» Перед его мысленным взором мелькнул цветок в руке девушки, которую он пытался спасти на чертовой мельнице. — Парашка! Вот зараза! Ну, дружила! — Нет, ну, кто ее просил? Мое тело татуировками поганить? — разобиделся он. — Какая парашка? — насторожилась Янка. — Правила хорошего тона... Запрещают мне обсуждать одну девушку в присутствии другой. Сердито пробурчал Италий. Тем более в таких выражениях, какие у меня сейчас на языке вертятся. А ты про правила хорошего тона. Временно забудь. Мне просто любопытно. Ты же знаешь, мы девушки любим посплетничать. Я не девушка. Зато я девушка. «Так что там за парашка?» «В упор не знаю. Дурацкая история. Я царю ее уже рассказывал. Понимаешь, меня тут недавно вроде как околдовали или типа того. Ну, короче, занесло меня на чертову мельницу. Вот там я на нее и наткнулся».